Глава пятая. Два мандалорца и карапузы. Несколькими часами ранее. В десять вечера Клавдий Мамонтов на своем старом внедорожнике подъехал к воротам дома на Бельском озере и открыл их с пульта. По парковой аллее медленно катил к особняку, построенному еще покойным отцом Макара Псалтерникова. Макар в начале мая со всем своим немалым семейством, тремя маленькими детьми, старой гувернанткой Верой Павловной и верной горничной Машей, перебрался сюда из Москвы на лето и осень. Спустя неделю ему пришлось срочно уехать самому. В Петербурге во время судебного процесса скончался семейный адвокат семьи Псалтерниковых. Старика хватил инфаркт. По завещанию он желал, чтобы его похоронили в Иерусалиме, где жила его многочисленная родня. Макар отправился сначала в Петербург, взяв организацию похорон на себя, затем на арендованном частном самолете улетел с прахом покойного в Тель-Авив и в Иерусалим. Дома он отсутствовал семь дней. И все эти дни Клавдий Мамонтов, по-прежнему обитавший на родительской профессорской даче в подмосковных Бронницах, где он служил в местной полиции, каждый вечер приезжал к Макару в поместье и оставался там ночевать. Дети, старуха-гувернантка и горничная нуждались в защите в большом пустом доме на берегу озера. Вот и сегодня, когда уже почти стемнело, он позвонил во входную дверь. Ему открыла горничная Маша. Она еще больше располняла. В ее пятьдесят с лишним лет высокий статный Клавдий Мамонтов действовал на нее так, что она вспыхивала, словно девочка. Конфузилась, все пересаливала, роняла тарелки на пол, Мчалась на кухню и начинала фанатично месить тесто для пирогов, выпекая их в огромном количестве. издобы и плюшки, и английские мясные пироги с почками, и русские кулебяки. Клавдий Мамонтов мучного не любил, но вида не показывал. Чего не сделаешь для влюбленной женщины, перешагнувшей свой пятый десяток. В холл навстречу Клавдию из гостиной выбежали дочки Макара. Младшая Лидочка и старшая Августа — Они еще не легли спать, хотя уже облачились в пижамы. Обе они подросли. Он нагнулся и обнял девчонок. Лидочка, делавшая успехи в русском языке, ее родным был английский, так как она родилась в Лондоне, когда Макар еще жил в Англии, зашептала ему что-то оживленно, он не понял. «Друг, принц Фрог, примечание, принц лягушка». Августа, как всегда, молчала. Она не говорила с рождения. После трагических и страшных событий прошлого дела, когда полковник Гущин, поставив на кон свою жизнь и получив серьезное ранение, спас Августу, вся семья надеялась, что пережитый шок станет для девочки эмоциональной встряской, и она начнет говорить, так утверждала гувернантка Вера Пауна. Однако Августа не заговорила. Но она продолжала рисовать, и в планшете, и на бумаге, и ее рисунки становились все более сложными, интересными, изощренными, словно некая головоломка, ребус, загадка. Вместе с девочками Клавдий прошел в гостиную, где его встретила Вера Павловна с маленьким сыном Макара Александром, которого Клавдий звал Сашхин. В свои годы три месяца Сашхин, кудрявый карапуз-купидон, лепетал, смеялся, однако за все время своей коротенькой жизни так ни разу и не заплакал чем приводил в великое восхищение полковника Федора Матвеевича Гущина, мол, кремень парень растет, это ж надо какой характер закладывается. Сашкин потянулся к Клавдию сразу, как увидел, расплываясь в улыбке, лепеча: "Очутившись у него на руках, обнял пухлыми ручками и цепко схватил левой маленькой клешней Клавдия за ухо. Прижимая к себе крохотное тельце малыша, Клавдия ощутил прилив счастья. Добрый вечер, Верпална. Поздоровался он со старой чопорной гувернанткой, в прошлом училкой английского в элитной московской школе, переманенной Макаром к своим дочкам. «Маш, спасибо, я ужинать не буду». Сходу он присек заполошное намерение горничной кормить и угощать. «Я по делу срочному к Макару. А где он?» «Добрый вечер, Клавдий. Как хорошо, что вы опять приехали». Наш объявил, что он на вечернюю пробежку к озеру. Гувернантка Вера Павловна изрекла фразу неким особым тоном, хорошо понятным только ей, Клавдию. «Ну а что мы с Машей можем с ним сделать? Он взрослый человек. Он после похорон и поездки в Иерусалим в угнетенном состоянии духа пребывает. Скорбит. Клавди, может, вы на него повлияете, а? Пресечете в корне». Клавди, держа на руках малыша Сашкина, тоже решившего поучаствовать в разговоре с громкими «У-У-Ух», лишь головой покачал. Оглядел гостиную. Кожаная мебель, огромное окно, за которым темнота майской ночи, рояль Макара, камин и дыра в лофтовой кирпичной стене, некогда пробитая железным кулаком циклопа. Примечание. Подробно об этом рассказано в романе Татьяны Степановой «Циклоп и нимфа». Ее так и не заделали, словно оставили как напоминание. Дом на Бельском озере, который вон и времена воспринимался Клавдием враждебной, неизведанной территорией, где случилось столько событий, ревность, любовь, убийство, отравление, теперь по прошествии времени воспринимался им как родной дом, куда хотелось приезжать снова и снова, потому что сердце властно звало его к Макару, ставшего ему больше, чем другом, братом, к детям, к старухе-училке и втюревшейся в него на склоне лет пышки горничной. «Сейчас я его разыщу и мозги вправлю, пресеку в корне, не волнуйтесь», пообещал он Вере Павловне, передавая ей снова Сашхина, который недовольно кряхтел. Он соскучился по Клавдию и не желал расставаться с ним. Покинув дом, идя по липовой аллее к озеру, Мамонтов зорко осматривался по сторонам. Темный парк, подсветка горит лишь где-то в траве. Макара на пробежке что-то не видно. Оно и понятно. Семейная идиллия в богатом доме на Бельском озере. Как бы не так, Все намного сложнее и печальнее. Если дома в комнатах за прошедшую неделю в отсутствии Макара Клавдий отыскал и ликвидировал все его тайники со спрятанным спиртным, то парк он не мог весь прочесать. А Макар, как истый алкоголик, оставлял себе запасы выпивки в самых разных местах. Например, в дуплах старых деревьев. Черт заначки. Макар он узрел на берегу озера. Друг его сидел в темноте в плетеном кресле за садовым столом и мечтательно созерцал полную луну, плывущую в облаках и отражающуюся в черной воде. «Медитировал?» «Черта с два!» На столе перед ним стояла бутылка скотча, правда, пока еще не почетая. «Привет! Так-то ты бегаешь перед сном», — грозно спросил Клавдий, подходя. «Клава, радость моя, привет!» Макар просиял и тряхнул светлой челкой, упавшей ему на глаза. Кого жаждала моя серзанная душа в этот час, того судьба и послала. Черт, принес тебя клавочка. Сие надо отметить. Жаль стакана граненого нет. Ну, мы из горла отпразднуем. И он потянулся к бутылке. Клавдий Мамонтов сразу же блокировал его поползновение своей левой. Присек. Он видел Макар к счастью пока еще трезв, не успел приложиться к скотчу. У меня много новостей, сообщил Клавдий. За Клаву в свой адрес он обычно сразу бил в морду, как в бубен всякого, но только не Макара. Ему он позволял называть себя Клавой, потому что ну не драться же им из-за этого постоянно. Он забрал бутылку и швырнул ее в озеро. Макар взвыл как волк на луну. О! И продолжал выть, явно корча из себя вервольфа. Он сидел в кресле в расслабленной позе и выл. Выл волком, и эхо в парке и над озером подхватывало его вурдалачий вой. «Проехали, Макар», — спокойно отреагировал Клавдий Мамонтов. «Новость первая. Наш общий друг, майор Денис Скворцов, прежний начальник здешнего УВД, покинул бронницы и перевелся на службу в Читу. Ты слышал?» «Уехал, бросив здесь все, только чтобы иметь каждый месяц в Чите свидание с Меланией». Макар оборвал свой стебный вой, глянул на друга. Его бывшая жена Меланья, красавица-отравительница, по приговору суда отбывала свой долгий срок в колонии под Читой. Туда, к ней и уехал влюбленный в нее майор Скворцов. «Безрассудный мент!» Макар снова ладонью отбросил упавшую челку с глаз. «Но к этому шло, и все для меня давно в прошло. Тебе ли, Клава, не знать?» Клавдий Мамонтов кивнул. «Та моя жизнь и та история закончены. Вот и смерть адвоката, друга моего отца, словно бы подвела под прошлым жирную черту. А что в настоящем? Весна, май, наш дом на озере, дочки, сын. Пока я хоронил в Иерусалиме старика, у моих принцесс завелся какой-то тайный воображаемый друг здесь. Представляешь? Лидочка что-то темнеет, скрытничает» августа и ее кажется к этому воображаемому тайному другу ревнует. лидочка фантазирует здесь ведь нет других мелких вот они с августой хи играют между собой придумывают что то тебе пора самому повзрослеть и осознать что ты отец троих детей как в риме говорили патра фамилия глава семейства назидательный изрек клавди мамонтов новость вторая я написал сегодня рапорт я ухожу из полиции Всегда хотел уйти и служил. Но теперь все, баста. Рапорт подал на увольнение. И это ожидаемо. Макар встал, подошел к другу. Я знал, что ты рано или поздно уйдешь. С меня хватит. Ну и отлично, братан. Макар и Клавдий ударили кулак об кулак. И будешь теперь ты всегда с нами. Сам говорил, здесь жить без охраны нельзя, на меня надежды никакой потому что я алкаш, но при том многодетный отец, безалаберный и беспечный. Ты станешь нашим защитником, телохранителем моих детей и старух, надеждой нашей и опорой. Мы друзья с тобой, и я денег тьму потерял в последнее время, как и все, но платить тебе зарплату втрое больше ментовской я все еще в силах». «Не хвались, едучи нарать», — Клавдий усмехнулся. «Мажором ты был и останешься мажором, даже без бабла». «Но насчет охраны, да. Придется мне вами заняться. Вполне возможно, скоро начнут грабить богатые дома и угонять, разбирать на запчасти крутые тачки. Так что ты в зоне риска». «И какая третья новость?» Макар несколько напрягся. «Объявишь мне, что ты женишься? Кое на ком?» Они глянули друг на друга. Соперники и враги в прошлом, а теперь почти братья, родные люди по духу, по жизни. Однако все еще соперники. Я со второй новостью не закончил. Насчет того, чтобы стать вашим телохранителем семейным, есть одна загвоздка. У меня черная метка в профессии, я тебе говорил. Прежнего своего клиента я не уберег, потому и ушел в полицию. Я ушел с позором из охраны. Бесславно. «Ну, а у меня бывшая жена травительница. И что близкие мне люди здесь творили, ты тоже знаешь отлично», — Макар вздохнул. «Так что оба мы с тобой жизнью ушибленные, Клава. Потому, наверное, нам так легко друг с другом. А в наше время, когда столько ненависти, злобы, которые мы уже нахлебались досыта одно осознание, что у тебя есть друг верный, Клава...» Я порой сейчас не хочу просыпаться по утрам. Ты понимаешь? Меня ничего уже в нашей резко изменившейся жизни не держит. Только мои дети. Я живу ради них. Когда совсем уж беспросветное отчаяние охватывает меня, я обращаюсь мыслями к тебе. Какой ты весь из себя правильный, благородный и... стойкий, Клава. Я не прикалываюсь, правда говорю. И нахожу утешение пример для подражания». «Ты подражать никому не можешь, ты сам по себе». «Тот еще фрукт ты», — Клавдий невесело усмехнулся. «Новость третья. Мне только что звонил наш полковник Гущин». «Федор Матвеевич?» — Макар встрепенулся, ожил сразу. «Он едет после долгого перерыва работать на землю, раскрывать убийство. Какую-то бабу прикончили в Чугуногорске в квартире, Вроде типичный бытовуха. Но Гущин едет раскрывать лично и позвонил мне. «Он меня берет в опергруппу и про тебя спрашивал. Как ты вернулся уже с земли, обетал Я сказал «да». Так он буркнул, что и тебе не мешает перестать бить баклуши. Намек понял? «Он хочет, чтобы мы снова работали вместе, как тогда». «Он предложил». Я согласился. Он еще не знает, что я написал рапорт. Я ему не сказал. Рапорт в отделе кадров. У Литы едет, когда-то будет. Так что с ним я поработаю однозначно. А ты? Хочешь присоединиться? Конечно! Да я для Федора Матвеевича... Да я... Да я все для него. После того, что он для меня сделал, после того, как вы мою Августу спасли, я... Клава, поехали в Чугуногорск! Я не пьян, я еще развязать не успел. Обрадовал. Знаешь, почему, на мой взгляд, наш Гущин взялся за столь банальное дело? Бытовое убийство. Он просто увидел, что Чугуногорск в четверти часа езды на машине от Бронниц, где я и ты. Он по нам соскучился, понимаешь? И по детям соскучился. Он ведь, в сущности, так одинок. А болезни, ранения и все, что произошло с ним и с нами, заставило его по-новому взглянуть на жизнь. Он хочет быть с нами опять, Макар потому и взялся сам за дело, на которое прежде бы и внимания не обратил. «Дай мне пару минут, я переоденусь». Макар уже тащил Клавдию к дому. «На всю ночь с нашим полковником, а потом он приедет к нам и останется здесь на выходные, осчастливив и дочек, и Сашхина, и особенно Веру Палну. Ну и пусть дело простое. Зато пораньше мы все освободимся, и время на отдыху нашего командора появится». Они в тот момент считали убийство женщины в квартире в Чугуногорске делом простым и банальным. Знали бы они только, что их ждет впереди.